Глава вторая. По мере того, как они продвигались вперёд, красивые формы фрегата вырисовывались перед ними во всех подробностях, и видно стало их удивительное совершенство. Сказать по правде, граф Дюре не был знатоком красоты, облачённой в такую форму. Но и он не мог не любоваться изящными линиями корабля, прочностью мачт, тонкостью канатов и верёвок. которые на фоне неба, зарёённого последними лучами заходящего солнца, казались гибкими и шелковистыми нитями, словно сотканными каким-то гигантским пауком. На фрегате царствовало прежнее безмолвие, и никто на нём по безбеспечности или из надменности, по-видимому, не обращал внимания на приближающуюся шлюпку. Один раз графу показалось было, что из бота Под лезаткнутого жерла пушки высунулась подзорная труба, обращённая в их сторону. Но в это время корабль, повинуясь дыханию океана, повернулся к ним носом, и внимание графа привлекла фигура, украшающая обыкновенно носовую часть корабля и в честь которой его называют. То была Дочь Америки, открытая Христофором Колумбом и завоёванная Фердинандом Кортесом, Индианка. с разноцветными перьями на голове, с обнажённой грудью и коралловым ожерельем на шее. Остальная часть этой полусереной полузмии извивалась прихотливыми арабесками по всему носу фрегата. По мере приближения к судну графу показалось, что индианка устремляет на него глаза. Несомненно, что вырезана она была из дубового пня, не ремесленником, а большим художником. Моряк со своей стороны с удовольствием наблюдал, как внимание сухопутного офицера всё более сосредотачивается на корабле. Наконец, заметив, что граф совершенно поглощён созерцанием фигуры, о которой мы сейчас говорили, он решил прервать молчание. "Ну что, дорогой граф?" сказал он, скрывая под притворной весёлостью нетерпение. с которым ожидал ответа. — Не правда ли мастерское произведение? — Да, по сравнению с подобными украшениями, которые мне хоть и редко, но случалось видеть, это точно мастерское произведение. — Говорят, — продолжал лейтенант, — что это последнее произведение Гийома Кусту, который умер, не доделав его. Оно закончено учеником его, Дюпре. очень талантливым скульптором, который умирает с голоду и из-за отсутствия мрамора, режет из дерева и обтёсывает корабельные снасти вместо того, чтобы делать статуи. Посмотрите, сказал моряк, повернув руль так, что шлюпка прошла под бушпритом. У неё на шее ожерелье из настоящих кораллов, а в ушах серьги из настоящего жемчуга. Вместо глаз у неё алмазы. из которых каждый стоит геней 100. Сто. Так что капитан, который возьмёт этот фрегат, кроме чести, приобретёт ещё прекрасный подарок для своей невесты. "Летенант, а не глупо ли украшать свой корабль словно женщину", спросил Амануил. "И тратить большие деньги на вещи, которые могут погибнуть в первом сражении или при первой буре? Что делать?" ответил грустный моряк. У нас, бродяг, нет другой семьи, кроме судовой команды, другой родины, кроме океана, другого зрелища, кроме бури, другого развлечения, кроме сражения. А хочется ведь и нам к чему-нибудь привязаться. Любимой женщины у нас не может быть. Кто будет любить моряка, который сегодня здесь, завтра, Бог знает где. Вот мы и принуждены довольствоваться привязанностью к тому, что встретим в странствиях. Один вспоминает какой-нибудь свеженький тенистый островок, и всякий раз, когда этот островок возникает из моря, как корзинка цветов, сердце его радуется. У другого есть между звёздами любимая звезда, и в прекрасные длинные ночи на Атлантике, всякий раз, когда он идёт под экватором, ему кажется, будто эта звёздочка к нему приближается, и радостный и приветливый ему одному свет. А чаще всего моряки любят свой фрегат. Так обычные люди любят сына или дочь, переживают, когда ветер изломает ему снасть или бушприт, а когда корабль поражён в сердце и должен погибнуть, моряк подаёт вам, жителям суши, пример верности вместе с ним идёт на дно моря. Капитан Поль принадлежит к этим чудакам. Он отдал своему фрегату убранство, которое могли бы служить прекрасным свадебным подарком. Ага, кажется, они зашевелились. Эй вы, на шлюпке! Что вам надо? Мы хотим попасть на корабль, прокричал емунуил. Бросьте нам верёвку или что-нибудь, за что можно уцепиться. Ричальтик к правому борту, там трап. Через несколько секунд шлюпка была уже у трапа ведущего на палубу. Вахтинный лейтенант встретил нежданных гостей очень вежливо, что свидетельствовало о воспитанности офицеров этого корабля. "Господин лейтенант", сказал моряк, обращаясь к вахтинному офицеру. "Знакомьтесь, приятель мой, граф. Кстати, я забыл спросить, как вас зовут?" "Граф Иммануил Доре". "Приятель мой, граф Доре, желает поговорить с капитаном Полем. Здесь он". Здесь сейчас приехал, ответил вахтенный офицер. Дорогой граф, простите, но я вынужден покинуть вас, чтобы сообщить ему о вашем прибытии. Господин лейтенант, вероятно, согласится показать вам тем временем фрегат. Это зрелище очень любопытное для сухопутного офицера, тем более что вы вряд ли найдёте ещё один корабль в таком порядке, как этот. Теперь, кажется, время ужина. Да, наши люди ужинают. Тем лучше. Но лейтенант с некоторой нерешительностью поглядел на спутника графа. "Я на вахте. Пустики. Кто-нибудь из ваших товарищей охотно займёт на несколько минут ваше место. Я постараюсь, чтобы капитан не заставил графа слишком долго ждать. До свидания, граф. Я отрекомендую вас так, что капитан хорошо вас примет". Моряк быстро повернулся и стал спускаться вниз по трапу. А лейтенант повёл графа в батарею, где матросы в то время ужинали. Графу впервые довелось увидеть подобное зрелище. И как ему не хотелось поскорее переговорить с капитаном, однако же корабль полностью завладел его вниманием. Между двумя пушками, в пространстве, оставленном для маневрирования, не стояли, а висели на верёвках стол и лавки. На каждой лавке сидело по 4 матроса, и все они дружно ели говядину. На столах стояло по 4 бутылки вина, то есть по полбутылки на человека. Хлеб лежал горкой и выдавался, видимо, не по рациону, а кому сколько понадобится. Глубочайшее молчание царствовало на этой трапезе, в которой занято было не меньше 200 человек. Между тем, хотя матросы разивали рты только для того, чтобы есть, Иммунуилсу явлением отметил, что все они дети разных народов. И это очень заметно по их физиономиям. Чечиронию его, заметив удивление графа, тотчас ответил на немой его вопрос. "Да-да", сказал он с лёгким американским акцентом, на который граф уже обратил внимание и который доказывал, что и сам лейтенант родился по ту сторону Атлантического океана. Да, у нас здесь полная коллекция образцов всех народов. И если бы вдруг потоп смыл с лица земли детей Ноя, как прежде детей Адама, в нашем ковчеге нашлись бы семена всякой нации. Посмотрите. Вот эти три молодца, которые выименовывают у соседей пучок лука на кусок ростбифа, родом из Галиции. Мы взяли их на мысе Ортогал. Они не станут драться, пока не помолятся святому Иакову Компостельскому. Но зато уж как помолятся, так не отступят ни на шаг, пока их не изрубят в куски. Другие двое, которые лощат стол рукавами, добрые голландцы, они и теперь еще жалуются, что открытие мыса Доброй Надежды здорово вредит их торговле. Посмотрите, с первого взгляда это настоящие пивные бочонки. Но как скомандуют койкидолой, они мигом становятся ловкими и проворными, как бескайцы. Вот этот стол весь состоит из французов. Видите, не смея говорить громко, они шепчутся. Взгляните вон туда, по центру. Это начальничок, которого они сами и выбрали. Родом по ряжанин по ремеслу, мастер подраться на палках, хороший фехтовальщик. А по профессии учитель танцев. Он всегда весел и всем доволен. Работает с песнями, дерётся с куплетами, да и умрёт припеваючи, если только пиньковый галстук не перехватит ему глотке. А это очень даже может случиться, если угодит в руки Джон Убулю. Теперь посмотрите сюда. Видите, целый ряд костлявых квадратных голов. Для вас это, разумеется, непонятная странность. А человек, который родился между Гудзоновым и Мексиканским заливами, сразу угадал бы, что это медведи с берегов озера Эри или моржи из Новой Шотландии. Обратите внимание, что трое или четверо из них кривые. Это от того, что дерутся они между собой совершенно необычным способом. Вцепятся указательным и средним пальцем в волосы противника, а большим высадят ему глаз. Некоторые из них очень ловки в этом деле и никогда не дадут промаху. Зато и во время абордажа они не теряются, будьте спокойны. Бросают пику или нож и, сцепившись с каким-нибудь англичанином, выдавливают к нему глаз так проворно, что Любу дорого посмотреть. Согласитесь, герав, что у нас необычный экипаж. Но как ваш капитан командует всем этим разноплеменным сбродом? Удивлённо ответил вопросом на вопрос Мнуил, внимательно выслушав этот подробный рассказ. О, во-первых, капитан говорит на всех языках. А во время бури или битвы он хоть и подаёт команды на своём родном языке, но здесь уже инстинкт. Всеки его понимают и повинуются. Простите, я вас покидаю. Видите, дверь капитанской каюты отворяется. Вероятно, капитан готов принять вас. Из каюты появился молоденький юнга, подошёл к офицерам, спросил Иммунуила, не он ли граф Дюре, и повёл его к капитану. Лейтенант, который так любезно исполнял обязанности чичароны, пошёл опять на вахту. Иммунуил с некоторым беспокойством и любопытством приближался к каюте, заранее воображая себе встречу с стоинственным капитаном. Кумир, занимавший его вот уже несколько дней сердца и умы бретонцев, оказался человеком лет 50 или 55, сутуловатым, но не от старости, а скорее от привычки ходить между палубами. Он был в полной флотской форме: синем мундире с красными отворотами, красном камзоле, таких же штанах, серых чулках с жабой манжетами. Волосы его, завитые толстыми буклими, были сильно напудрены и связаны сзади лентой с свисающими концами. Треугольная шляпа и шпага лежали подле него на столе. Когда ему Нуиль показался в дверях каюты, капитан сидел в кресле, но увидев гостю, быстро встал. Молодой граф почувствовал некоторое смятение при виде этого человека. Глаза его, казалось, проникали в душу и свободно читали в ней то, что было скрыто для других людей. Может быть, впечатление это усиливалось тем обстоятельством, что дело, которое привело графа Иммунуила сюда, вызывало в нём некоторые угрызения совести. Они поклонились друг другу учтиво, но как люди, которые чувствуют один к другому тайное отвращение. Я имею честь говорить с графом Иммунуилом Дорэ. — спросил старый капитан. — А вы, конечно, капитан Поль, — спросил в свою очередь молодой мушкетер. Оба еще раз поклонились. — Позвольте узнать, — продолжал капитан, — какому счастливому случаю обязан я честью видеть у себя на корабле наследника одной из знатнейших во всей Британии фамилий? Иммануил еще раз поклонился в знак благодарности и и, помолчав несколько секунд, как будто ему было трудно начать этот разговор, наконец произнес. — Капитан, мне говорили, что ваш корабль идет в Мексику. — Это правда. — Я иду в Новый Орлеан и по пути зайду в Каену и Гавану. — Прекрасно. Значит, вам не нужно будет и сворачивать с пути, чтобы исполнить предписание, которое я вам привез, если вы согласитесь его исполнить. От кого же это предписание? От морского министра. Предписание на моё имя? спросил капитан с некоторой недоверчивостью. Собственно, не на ваше имя, а на имя всякого капитана, который идёт в Южную Америку. В чём же дело, граф? Необходимо отправить в Каиену одного государственного преступника, приговорённого к ссылке. Документ с вами? — Вот он, — ответил им Мануил, вынимая из кармана бумагу. Капитан взял ее, подошел к окну, чтобы воспользоваться последним светом уходящего дня, и прочел вслух следующее. По приказанию господина министра морских сил и колоний, благоволят все господа капитаны и лейтенанты на казенных судах, команду имеющие и отправляющиеся в Южную Америку или Мексиканский залив, принять на свой корабль и высадить в коение государственного преступника Лузеньяна, приговорённого к пожизненной ссылке. Командир корабля должен наблюдать за тем, чтобы преступник не выходил из своей каюты и не имел никакого сообщения с экипажем. Согласны ли вы исполнить это предписание? Я обязан исполнять предписание морского министра. Так позволите доставить на ваш корабль преступника? Когда вам угодно. Только, если можно, поскорее, потому что я недолго простою в здешних водах. Я велю поторопиться. Вы ничего не имеете больше сказать мне? Мне остается только поблагодарить вас. Не за что. Я получил предписание и по долгу службы исполню его. Вот и все. Это не услуга. Капитаны граф снова раскланились. и прощание оказалось еще холоднее, чем встреча. Выйдя на палубу, Эммануил спросил у вахтенного офицера, где его знакомый. Тот ответил, что молодой моряк остался ужинать у капитана Поля, а шлюпку свою предоставил в распоряжение графа. Действительно, она стояла борт-а-борт -борт с фрегатом, и матросы, держа весла на готове, ждали пассажира, которого им приказано было доставить на берег. Как только имунувил спустился в шлюпку, она понеслась к берегу с прежней быстротой. В ту же ночь с сильный был привезён на корабль. И на другой день любопытные счётные искали глазами фрегат, который целую неделю давал повод к бесчисленным догадкам. Приход его, пребывание в гавани и внезапное исчезновение навсегда остались для добрых обывателей порт-Луи. не раскрытой тайны